Глава двадцать шестая. Преданные идеи. Ирвелин вышла из рядов. Филипп выпустил Нильса, и они оба, ругаясь и отплёвываясь, поднялись на ноги. Вскоре к подбежала Мира, а с центрального прохода вышли пруд Кремени и Тигр. Последний обзавелся багровым кровоподтеком на пол лица. Взгляды всех собравшихся сомкнулись на болтающихся пятках Августа. «Ну и бардак вы здесь устроили, парни!» — язвил Левитант. Вдруг он резко дернулся, сделал в воздухе кувырок, а потом вернулся в прежнее положение, крепче сжимая сверток. «А вот так делать не стоит, господин штурвал. Камни из своих рук я не выпущу, а свалить на вашу драгоценную голову что-нибудь потяжелее смогу». «Спускайся, Ческоль!» — крикнул Нильс. «И проверим, кто из нас трус». Ирвелин посмотрела на эфемера. Не на йоту не изменившийся, Нильс Кроунроул стоял в длинном сером плаще, и сверлил бешеным взглядом Августа. Филипп стоял от него на расстоянии вытянутой руки и переводил дух. Впервые она видела кузенов вместе. Удивительное сходство. Угольного цвета волосы, острые черты лица, рост один в один, телосложение. У обоих длинная шея переходила в широкие плечи. Но братья были такими же поразительно похожими, как и поразительно разными. Филипп, воплощенная интеллигенция, и Нильс. «Осунувшийся мизантроп». Рубашка Филиппа прилично измялась, пара пуговиц отпала, волосы стояли дыбом, однако до неотесанного вида брата ему было далеко. Единственным изъяном во внешности Филиппа был его сломанный нос, тогда как у Нильса нос был филигранно ровным. «Благодарю тебя, Нильс, за предложение, но я уже изрядно помял кулаки о лицо твоего славного товарища», ответил Август, подмигивая тигру. Тот сразу же предпринял вторую попытку вынуть из рук левитанта сверток с помощью ипостаси. Но Август снова сумел его удержать. «Дворцовый отражатель пруд Кремени», — заговорил Садышка Филипп. «По всей видимости, вы, пруд, неверно истолковали свои должностные обязанности. Вам следовало охранять белый аурум, а не красть его. Обо мне вам стоит сейчас беспокоиться меньше всего, господин Кроун Роул. — ответил ему пруд, отрешенно лицезрее потолок. «Для чего вам понадобился белый аурум?» — обращаясь ко всем сразу, крикнул Август. «Судя по вашему поведению, вы совсем не против его фокусов». «Спускайся, Ческоль!» — потребовал Нильс, придвигаясь ближе к своим союзникам. «Иначе что, меня покусает ваш предводитель?» — ухмылялся Август. «Или погоди, неужели вот он?» — он указал ногой на тигра. «И есть ваш предводитель. Если так, то вашему кружку я не завидую. Больно этот господин тупой». Внезапно опора под ногами Ирвилин исчезла. Невидимая сила уносила тело в сторону, стремительно приближая его к твердой стене. Она попыталась противостоять этой силе, откинувшись назад, но только сильнее теряла контроль. Ирвелин стала марионеткой, которая вот-вот врежется в стену. В панике она замахала руками, стараясь хоть за что-то ухватиться, Но вокруг было пусто, будто бы из ниоткуда перед ней возникли кремовые подушки. Диван из баррикады остановился там, где в следующую секунду уже лежала перепуганная Эрвелин. Следом раздался возмущенный возглас Филиппа: Граф, вы нарушаете закон, что запрещено воздействовать на людей. Своим замечанием вы меня только принуждаете, оскалился Тигр. Ирвелин слезла с дивана, встала на еще подрагивающие ноги и огляделась. Мира, ее спасительница, стояла на прежнем месте и разглядывала свои руки, будто впервые их видела. Штурвал, по вине которого Ирвелин чуть не переломала себе изрядное количество костей, сделал стремительный разворот и перенаправил свои мускулы в сторону озадаченной Миры. «Брагар, не надо!» Ирвелин было решила, что этот крик принадлежал Филиппу, однако кричал не он, а его двоюродный брат. Даром эфемера Нильс рванул вперед на перехват штурвалу, и через мгновение его закутанное в плащ тело уже летело на полке переднего стеллажа. Сильный удар, стеллаж покачнулся, а Нильс рухнул на пол, подобно безвольной кукле. Нельзя доподлинно сказать, кто из графов пребывал от увиденного в большем изумлении. Все смотрели на Нильса. Скоро он закряхтел и попытался приподняться, но не удержался на руках и снова упал. Мгновение спустя Филипп кинулся на взбесившегося штурвала, но тот, вовремя заметив наступление, приготовился к следующему броску. Хватит, Брагар! Нильс поднял голову к штурвалу. Ты знаешь наши законы, так следуем. Брагар, так его оказывается звали, замешкался, только рук не опустил. Август подлетел к нему ближе и завис прямо над его головой готовый в любую секунду помешать тому использовать ипостась. «Верните белый аурум», — подал вялый голос пруд кремени, который занимал позицию поодаль. «Верните его нам, и мы никого больше не тронем». Филипп и Август замерли, каждый на своей плоскости. Нильс, шатаясь, поднялся. Его правое колено было разодрано, а из носа ручьем текла кровь. Он ни разу не взглянул на миру, тогда как мира уже минуту не сводила с него глаз. «Ческоль, спусти камень, и мы сейчас же уйдем!» Настойчивым тоном сказал Нильс, вытирая кровь серым рукавом. На краткий миг Ирвелин подумала, что Нильс поменял сторону, понял весь абсурд произошедшего, опомнился. Однако эфемер продолжал избегать взглядов мира и Филиппа и, опираясь на единственную здоровую ногу, гневно смотрел на Августа, а не на своего взбесившегося союзника. С немым вопросом Август посмотрел на Филиппа, Но тот, следя за движениями Брагара и перекрывая своим телом Ирвилин, этого не заметил. У Ирвелин от напряжения затекли ноги. Она отчаянно пыталась придумать выход из положения, но ничего, кроме бежать со всех ног и спасаться, в голову ей упрямо не лезло. Кто бы мог подумать, что ситуацию разрешит человек извне. Врезаясь в раскаленную тишину, ведущая в коридор дверь со скрипом распахнулась. Графы все разом обернулись, но на пороге было пусто. Это событие подарило им лишь несколько секунд, но их оказалось достаточно, чтобы Брагаар отвлекся, а Август, стремительно снизившись, ногами ударил его в грудь. «Ирвелин, мира, убегайте!» — крикнул им Филипп и устремился на подмогу левитанту. Девушки переглянулись. Ирвелин увидела в лице мира сомнения, но, пренебрегая учтивостью, схватила её за руку и повела за собой. В длинном коридоре было светло. Кто-то неизвестный включил здесь бра. «Сюда! Идите сюда!» Услышали они мужской голос в отдалении. В начале коридора Ирвелин увидела нескладного парня, чьи курчавые волосы потряхивало от волнения. «У меня не получается открыть входную дверь, нужен ключ. Пока можно спрятаться вот здесь. Ах да, надо ведь представиться. Меня зовут Чват Алливуд». Граф протянул к подбегающим к нему девушкам руку, и почти сразу убрал ее, осознав, что положение для условности не самое удобное. Ирвелин вспомнила младшего помощника детектива и кивнула Мири. И они влетели в крохотных размеров кухню, дверь которой придерживал для них Чват. «Какой сейчас день?» вдруг спросил у них Чват. Увидев растерянные лица девушек, он торопливо пояснил. «Я пришел сюда, чтобы допросить господина Кроун Роула. Он меня напоил какой-то странной водой, а потом темнота». «Ничего не помню. Как оказалось, я уснула, разбудили меня звуки из той комнаты, откуда вы выбежали. Я довольно долго подслушивал под дверью, стараясь разобраться». Ирвелин прервала его сбивчивую речь. «Господин Аливуд, в комнате, откуда мы вышли, есть хозяин этой квартиры, Филипп. Он в белой рубашке, у него есть ключ». Чват посмотрел в конец коридора. «Понял вас. Укройтесь здесь». Он неуклюже побежал в указанном направлении. Кухня у Филиппа была смезинец. Шкафчики из грубого дерева занимали собой все узкое пространство. На одном из них Ирвелин нашла графин полной воды, и они с Мирой залпом осушили его. У Ирвелин сердце колотилось так, будто бы играла на барабанах сольную партию. А Мира, на удивление, была спокойной и какой-то задумчивой. «Спасибо тебе», — сказала ей Ирвелин. «Спасибо, что придвинула тот диван». Мира посмотрела на нее так, словно не ожидала, что в этой маленькой комнатке мог быть кто-то помимо нее. Это вышло случайно. Я не думала, что у меня получится сдвинуть настолько тяжелую вещь так быстро. И она стала разглядывать свои руки, словно где-то на ладонях была высечена причина ее вдруг возникшей силы. Все равно спасибо, ведь если бах, жуткий грохот заполонил слух. Ирвелины и Мира подскочили. Бах. Кто-то пытался проломить парадную дверь. Бах! Дверь сошла с верхних петель и рухнула в коридоре. Ирвелин уже не знала, чего ожидать. Она приготовилась к созданию отражательного барьера, чтобы защитить себя и миру от новой угрозы. Но не успела она начать, как на кухню сбежал запыхавшийся, с огнем в глазах Итхарш. Детектив молча переводил взгляд с одного перепуганного лица на другое, За его спиной Ирвелин увидела желтых плащей, прорывающихся внутрь через пыльную дыру. «Где белый аурум?» Ирвелин ответила машинально. «Он в библиотеке, последняя дверь справа. Там двое наших друзей и трое неприятелей. Туда же направился ваш помощник по имени Чват». Выслушав ее, Ит резким движением вынул что-то черное из кармана шинели, и Ирвелин попятилась. Она знала, что детектив вынул не что иное, как наручники, Однако на этот раз интуиция подвела ее. Харш прижал к рту черную рацию и скомандовал. «По коридору последняя дверь справа!» Он опустил рацию и обратился к девушкам, забыв при этом сменить командный тон. «А вы закройтесь здесь и ждите, не выходить! Ведите себя как можно тише!» Не успели они дать согласия, как Ит-Харш выпрыгнул в коридор. Дюжина графов, не меньше, табуном рванули за ним. Ирвелин, не откладывая, затворила дверь. От топота десятка ног кухонные навесные шкафы затрясло. Ждать им предстояло долго, и время ожидания Ирвелин посчитала нужным на речь до крайности отвратительным. Мучаясь от неизвестности, они стояли каждая в своем углу и прислушивались к малейшим звукам. Мира так и норовила умчаться обратно в библиотеку, что Ирвелин изумила, учитывая ее поведение в начале переполоха, и в самый последний момент передумывала. Несколько раз им удалось расслышать чей-то бег по коридору. Резкие хлопки, далёкое эхо грозных команд и Харша. Ирвелин надеялась, что с Филиппом и Августом всё хорошо. Желтые плащи нагрянули весьма вовремя. Но откуда плащи узнали про квартиру Филиппа и белый аурум в ней? Неужели господин Скалавадаль даже ночью стоит на посту? Спустя час душевных пыток Ирвелин решила себя отвлечь все таки они находились на кухне, где всегда можно было перекусить или попить чаю. Горячие напитки всегда Ирвелин успокаивали, придавали сил, отрезвляли напряженный ум. Только никакой пристойной еды на кухне Филиппа ей найти не удалось. Большинство шкафов оказались пустыми. Из нижних ящиков Ирвелин вынула три жестяных банки с затвердевшими крупами и со вздохом поставила их обратно. «Филипп не балует себя припасами» отозвалась Мира, которая до этого молча наблюдала за передвижениями Ирвелин. Их заточение кончилось, когда на кухню вошел помятый чувад Алливуд. Увидев его, девушки подались вперед. «Госпожа Баулин и госпожа Шас, пойдемте за мной». Коридор Филиппа выглядел как после жутких боевых действий. Сорванная дверь лежала в красной пыли, а сквозь дыру виднелся кусок чистой парадной. Чват осторожно провел Ирвелин и Миру до конца коридора, и они вновь вошли в крайнюю дверь справа. Библиотеку Ирвелин не узнала. Иллюзия леса исчезла. Книги и фолианты были в окружении голых полок и стеллажей. Фонари стояли погасшими, а освещали библиотеку потолочные люстры, о существовании которых Ирвелин раньше и не догадывалась. Огромная комната была заполнена людьми. Чувак правил девушек сквозь плотное скопление желтых плащей прямо к питьевому фонтану у которого стояли взъерошенные Август с Филиппом и по обыкновенному хмурый Итхарш. Подойдя ближе, Ирвелин увидела среди них еще одного графа. Это был пруд кремени. Он сидел на полу в позе лотоса и безмятежно смотрел на журчащую в фонтане воду. Руки его были скованы наручниками. Заметив подошедших, Итхарш тут же отвлекся от беседы с Филиппом. «Вот и вы!» «А где остальные?» спросила Мира, взволнованно осматривая графов вокруг. Идхарш, явно негодующий от того, что вопросы начал задавать не он, ответил. «Если вы про эфемера и штурвала, то двум этим графам удалось сбежать». Мира приняла такое выражение лица, по которому было неясно, обрадовалась она или огорчилась. «А белый аурум?» спросила Ирвелин, которую известие о побеге Нильса и Брагаара только лишь огорчило. «Он, слава великому Олу, у нас», — сказал детектив, вытирая платком взмокший лоб. Потом он убрал платок во внутренний карман шинели, выпрямился и пристально взглянул на Ирвелин. «Согласно показаниям господина Чисколя и господина Кроунроула, за это я должен благодарить вас, госпожа Баулин». Пять пар глаз уставились на отражателя. «На самом деле мы все поспособствовали...» Начала отвечать Ирвелин, искренне удивившись такой похвале, но Итхарш не дал ей закончить. «Заранее обольщаться не советую. Вы, госпожа Баулин, все еще находитесь под подозрением у Графиорской полиции и будете находиться под ним до тех пор, пока я полностью не раскрою оба преступления по похищению белого Аурума. Когда мы закончим здесь, вам всем!» Он указал на Ирвелин, Миру, Августа и Филиппа, «Нужно будет последовать с нами в участок для дачи показаний». Да уж, перспективы были не светлыми. Поскольку спорить с сыщиком никто не вознамерился, графы только молча переглянулись. «А что будет с ним?» — спросила Мира, указав на сидящего на полу прута кремени. «В первую очередь его ждет сканирование телепатом. Нам надо знать имена всех его сообщников», — заявил Идхарш беспристрастно. «А после — суд». Ирвелин не сомневалась, что бывший дворцовый отражатель отчетливо слышал каждое слово детектива. Однако должного интереса он к ним не проявил и продолжал созерцать воду. Пусть двоим его сообщникам и удалось сбежать, но после сканирования этого господина дело до их поимки уверен не станет. «А как им удалось сбежать?» — задала очередной вопрос Мира. «В их побеге виноват я», — отозвался Август слегка виноватым тоном. Когда я услышал шум из коридора, то решил, что прибыла не наша, а их подмога. Дал сигнал Филиппу, и мы с белым ауромом под мышкой отступили вглубь библиотеки. Когда мы увидели жёлтых плащей, то сразу выбежали им навстречу. Началась суматоха. Самым нерасторопным оказался этот Кремени. Он запнулся о ножке швейного станка. Остальные же успели в суматохе скрыться. Идхарш оставил раскаяние Августа без комментариев и принялся отдавать Чвату Алливуту, Указания по сбору оставшихся улик. Мимолетное движение, почти неприметное, но мимо наблюдательной Ирвелин оно не прошло. Воспользовавшись отвлечением сыщика, пруд кремени откинул скованные руки к карману своих брюк и вынул оттуда нечто маленькое и прозрачное. Точечным движением мизинца он откинул пробку и повел руку к арту. «Он сейчас что-то выпьет!» — вскрикнула Ирвелин чужим голосом. Графы развернулись к заключенному. Среагировав первым, Итхарш умелым рывком штурвала выбил из ладони графа неизвестный предмет. Тот пролетел над оградкой фонтана и прыгнул прямо в руки детективу. Эрвилин пригляделась. Неизвестный предмет оказался пузатым флаконом, который, к разочарованию всех, был уже пуст. «Что вы выпили?» Итхарш кинулся на пол к пруту. Чват Алливуд упал на колени рядом. «Офицер Жалат, сюда!» Крик Харша разнесся по всей библиотеке. Ирвелин и остальные расступились, пропуская подбежавшего к ним желтого плаща. «Бригаду лекарей, срочно!» Плащ кивнул и тотчас скрылся в толпе. «Что это может быть, господин Харш?» мямлил Чват. Он сидел рядом с заключенным и никак не мог определить, куда ему деться. «Неужели что-то из смертоносных ядов?» «Скорее всего, ты прав, Чват», — с трудом выговорил Ит Харш. Он пытался поговорить с прутом кремени, тряс его за плечи, но тот продолжал смотреть на ручеек и упрямо молчать. Детектив проверил его пульс. Пульс пока в норме. Испытав в эти минуты настоящий ужас, Ирвелин отвернулась. Она не хотела стать свидетелем смерти этого человека. Что бы он ни сделал, такого исхода он не заслуживал. Ирвелин хотелось заткнуть уши, закрыть глаза, спрятаться, Лишь бы не слышать и не видеть того, что сейчас произойдет. Какая-то доля секунды могла спасти его, уберечь от необдуманного поступка. Время шло, бригада лекарей была на подходе, а состояние прута кремени оставалось стабильным. Заключенный сидел на полу в прежней расслабленной позе. Его дыхание было ровным, а выражение лица искрилось мирным равнодушием. Он совсем не похож на умирающего, отозвался Август. Мира обратилась к нему с осуждающим выражением. «Да нет, ты меня не поняла. Я лишь допускаю вероятность, что этот парень выпил вовсе не ята а напиток иного свойства». Чвад Алливуд привстал, с подозрением глядя на таинственный пузырек, который детектив так и держал в руках. «Господин Харш, дайте мне, пожалуйста, посмотреть флакон». Младший помощник покрутил флакон в руках. Пузырек был маленьким, с подушечку пальца, с ёмкостью для жидкости на один крохотный глоток. Закупорен он уже не был, и чвад с осторожностью приблизил узкое горлышко к своему носу и поморщился. После сознанием дела, что Ирвелин наблюдала за этим застенчивым графом уже второй раз, произнес: «Полынь из сера». Он отодвинул от себя пузырек и многозначительно посмотрел на своего начальника. В обществе материализаторов входят слухи об одном эликсире, древнем как мир, Рецепт его покрыт тайной, материализаторы не знают весь список ингредиентов, но два ингредиента известны — полынь и сера. Создать этот эликсир способен лишь непревзойденного таланта материализатор. Чват Алливуд сглотнул и тише прежнего произнес: «Если дремлющий во мне материализатор не изменяет мне, то я могу утверждать, что господин Кремени выпил не что иное, как эликсир беспамятства. Ирвелин задумалась лишь на миг. Если Чват Алливуд прав, то она догадывалась, кто мог быть создателем такого эликсира. Милдред Юнг. Идхарш воспринял предположение Чвата со стойким хладнокровием. Его негодование выдавали лишь черные брови, которые выгнулись дугой, как края взлетающей птицы. Он отвернулся от своего помощника и с нажимом обратился к заключенному. «Господин Кремени, вы меня слышите?» «Приказываю вам ответить, что именно вы выпили». Часто заморгав, словно только что проснувшись, пруд кремени впервые отвернулся от фонтана. И Ирвелин удалось рассмотреть его лицо. Широко распахнутые глаза были не обременены и крупицей мысли, а ранее строго отстраненное выражение стало мягким и покладистым. «По слухам», — в полголоса добавил Чват. Эликсир без памятства — одна из самых опасных и необратимых вещей, которую может создать материализатор. Он стирает память человека абсолютно, от рождения до момента испития. Прежними остаются только рефлексы. Ирвелин взял озноб. Насколько нужно быть преданным идее, чтобы решиться на добровольное уничтожение всей своей жизни?